Что здесь вообще происходит? Сразу же начал возмущаться этот разумный, в котором можно было увидеть типичного представителя расы Слакс. Довольно вяло пытаясь вырваться из рук моих модификантов, которые практически сразу его запихнули в клетку, не давая прийти в себя после разморозки. Вы вообще знаете, что будет с вами? У нас была договорённость, а вы её нарушили. А вот об этой самой договорённости мне и хотелось бы с тобой поговорить. Медленно вышел из тёмного угла я и сел в кресло, стоявшее прямо перед этой клеткой, при этом слегка щёлкнув пальцами, чтобы дроид надсмотрщик ударил нейрохлыстом по решётке, заставив этого умника отпрыгнуть назад в центр клетки. Может быть, ты мне расскажешь, какого демона вы договорились с пиратами о том, что передадите им своих пассажиров? Ты, кажется, забыл о том, что ваша корпорация гарантировала всем пассажирам полную безопасность, а вы их предали. Ты знаешь, что тебе за это светит. Говоря всё это, я попутно влиял на этого умника через ментал, заставляя его ещё больше паниковать. Заметавшись по клетке, этот разумный не мог подойти к решётке, так как стоило ему только попытаться это сделать, как тут же раздавался щелчок нейрохлыста, заставляющий его отпрыгивать обратно. Как я и рассчитывал, этот разумный не смог сопротивляться волне паники, поразившей его разум. И буквально через 10 минут я знал всё. Оказалось, что капитана корабля подкупили пираты ещё в центре территории Федерации Нивей. Дело в том, что среди пассажиров был один разумный, который уж очень сильно интересовал империю Арвар, и представители этого государства захотели его получить любой ценой. Но так как ещё знание одного пассажира могло выглядеть весьма странно, хотя по сути вполне объяснимо, Эти разумные решили имитировать нападение пиратского крейсера, которое могло позволить списать на произошедшее всё что угодно. В первую очередь, расчёт был на то, что пираты заберут не всех пассажиров. Кто-то же должен был рассказать службе безопасности Федерации о том, как экипаж лайнера героически сражался за их жизни. Вот только они не учли того, что старварцам было плевать на то, что и кому они будут рассказывать. Как факт, пираты повели себя довольно предсказуемо, приказав экипажу лайнера разобраться в одном зале, где они проверили, чтобы среди них не спрятался тот, кто им нужен. А когда те сделали эту глупость, вошедшие в помещение пираты просто завалили территорию волнами парализующего излучения с помощью ручных парализаторов, и всё. Целая партия рабов уже была у них в руках. Естественно, что попав в эту ловушку, инженер был в бешенстве, ведь его могли продать на рынке рабов за достаточно большую сумму. По сути, этих разумных я мог использовать точно так же, просто продав рабство. А данные со искусственного интеллекта корабля можно было предоставить службе безопасности Федерации всего лишь слегка их подрезав, чтобы там не было видно вмешательства молодой креатки, и при этом сказать о том, что он нашёл корабль пустым. Ни пассажиров, ни экипажа на борту не было. А поблизости дежурил крейсер империи Арвар. И все. Доказать обратное никто не сможет. Но мне надо было нарабатывать положительные баллы гражданского рейтинга. То есть спасение разумного, которого так старательно пытались захватить эти псевдо-пираты с территории империи работорговцев, наверняка даст мне возможность повысить свой гражданский рейтинг К тому же, этой корпорацией, занимающейся перевозкой гражданских, придётся объяснять всё то, что здесь произошло. Кстати, инженер сказал мне ещё и о том, что крейсер, который должен был их сопровождать, действительно был выведен из строя при помощи его махинаций, но не уничтожен, как я подозревал. Этот инженер намеренно сделал так, чтобы внезапно рассинхронизированные реакторы вынудили крейсера во время разгона в прошлой звездной системе, где они были до этого, банально остановиться. Ведь его экипажа пришлось заглушать практически все реакторы. То есть догнать лайнер он, в принципе, сейчас не мог, так как ему была нужна помощь инженера. А инженер на этой паре кораблей был только один. Экономика должна быть экономной. По сути, такого разумного им должно было хватить действительно одного. Но, как видите, ситуация пошла не по плану. Когда он мне всё это рассказал, я предъявил ему протокол его откровения, и паника снова затопила разум несчастного. Ну а что он хотел? Других разумных в рабство отправлять, значит, можно, а самому не хочется. Глупость. Теперь его ждёт настоящее рабство на рудниках, так же, как и его капитана. С капитаном разговор был еще короче. Когда он был разморожен, я предъявил ему все доказательства и записи с искусственного интеллекта корабля. И этот разумно, явно принадлежавший к человеческой расе, банально сдался. Он попытался меня подкупить. Ведь, как оказалось, арварцы заплатили ему сто миллионов кредитов. Приличные деньги. Естественно, что эти деньги он передал мне при помощи обезличенного банковского чипа. У меня их было достаточно. особенно после проведения операции с этими самыми аграфами. Так что я был достаточно спокоен, передав ему все деньги, какие у него были, этот разумный подвергся небольшой операции при помощи своего ментального когтя, я перерезал ему ту самую ментальную нить, которая в нём сейчас билась с огромной силой жадность. Жадность напрямую связана именно с тем, что ему пришлось отдать эти деньги. который он уже считал полностью своими. Благодаря этому вмешательству он банально забыл про все эти деньги, которые отдал мне. Я уже не раз это проверял и знал о том, что таким образом я стираю данные даже с его нейросети. После чего мы его опять запихнули в криокапсулу. Пусть прочувствует на себе всё это удовольствие, пока я занимался всеми этими допросами. Сюрприс медленно приближался к обломкам линейного крейсера Империи Арвар. Этот корабль был ранее достаточно красив своим внешним видом. Знаете, эти арварские корабли мне чем-то напоминали земное изображение потенциальных боевых космических кораблей. Ну, когда некоторые умники брали какой-нибудь боевой корабль из военного флота какого-либо государства на Земле, предназначенный для перемещения по воде, отрезали ему днище, копировали внешний вид оставшегося обрезка. и пристыковывали снизу. Своеобразный вид получался, только тут корпус корабля был больше похож на заостренный кирпич. Но орудийные башни говорили сами за себя. К тому времени, когда сюрприз приблизился к этим обломкам, экипажу арварцев удалось немного стабилизировать переднюю часть при помощи маневровых двигателей. Я даже заметил то, что пара их орудийных башен попытались пошевелиться. Эй, там на обломках, воспользовавшись открытой волной, я передал своё сообщение по всем диапазонам, какие здесь только могли быть. Если вы сейчас не заглушите реакторы, то я банально долбану по вам ещё разочек, причём целиться теперь буду в жилые отсеки и мостик корабля. Вы же не думаете, что я не знаю того, куда надо стрелять. Вам мало того, что случилось с вашим кораблём? Ну что же, я сделаю так, чтобы больше шалить не будете. Капитан, напряжение энергетического поля на обломках крейсера постепенно снижается, констатировал пилот буквально пару минут спустя, продолжая контролировать всё происходящее на том корабле. Видимо, они поняли, что вы шутить не будете, поэтому и рассчитывают на снисхождение. Что за глупости, криво усмехнулся я в ответ на замечание искусственного интеллекта. С какой радостью мне оказывать им снисхождение? Нет уж, По мне это совершенно ни к чему. Давай будем более внимательны к ситуации. Подготовь как высотки моих дроидов, механоидов. Экипаж пиратов не должен оказывать сопротивления. Кто вздумает, уничтожить на месте. Мне нужен их капитан. Судя по всему у этого разумного должны быть деньги. Как факт, ему придётся раскошелиться прежде чем я его отдам кому-нибудь. Возвращаться в империю ему всё равно уже нет смысла. Однако мне надо знать то, за кем именно они охотились, и кто именно нах находится на борту этого корабля-лайнера. Дождавшись того момента, когда реакторы главного из обломков арварского корабля уйдут практически в ноль, «Сюрприз» медленно приблизился к нему и высадил штурмовую группу под руководством оставшихся на борту троих модифектантов. Эти три бойца при поддержке двух звеньев дроидов Достаточно быстро разобрались с остатками экипажа, который сопротивления не оказывал. Среди них оказалось достаточно много рабов, как я и подозревал. Это же всё-таки был корабль Империи Арвар. Причём сразу стоит отметить тот факт, что экипаж оказался полностью военным. Попав ко мне в руки капитан этого корабля не скрывал того факта, что имеет отношение к военной Империи. так что я и сам понимал, что в данном случае этот разумный может оказаться тем самым яблоком раздора, в результате чего может снова вспыхнуть война между государствами содружества. Но это уже его проблемы. Зачем он провоцировал это столкновение? Допрашивая этого чернокожего разумного, я выяснил у него много интересных нюансов, как оказалось, на борту этого корабля лайнера Путешествовал один разумный вместе со своей семьёй, и что было довольно важно, который имел прямое отношение именно к разработке технологий силовых полей в Федерации Нивей. Хотя арварцы никогда не пользовались подобными устройствами, видимо, в этот раз им надо было найти возможность как-то нивелировать потенциальные проблемы, например, выяснить частоту и слабые места навеши генераторов силовых полей. А наличие его собственной семьи могло сделать этого разумного быть сговорчивым. Ну что же. Я думаю, что эти разумные сами сделали ошибку. Для этого мне придётся банально сделать так, чтобы они сами всё рассказали. Как оказалось, ему на всё про всё выделили 300 млн кредитов, но этот разумный решил тоже немного сэкономить. А зачем платить больше, если жители Федерации сами того не осознавая, готовы продать всё дешевле. 200 миллионов кредитов, которые у него остались, этот разумный воспринял как своеобразный бонус для себя за выполнение подобного задания. Ну что же, я тоже от него не откажусь. Кстати, хотя это и была промежуточная звёздная система, но здесь, как оказалось, присутствовал своеобразный ретранслятор, которым можно было воспользоваться. А я-то думал, каким же это образом пилот смог провести перевод денег с электронного счёта капитана того самого Леннера на обезличенные банковские чипы. Ведь по сути он не имел доступа к своему счёту, если такой связи нет. Вот только про этот ретранслятор, который на данный момент находился в астероидном поле данной звёздной системы, знали те же самые спалоты, и соответственно, можно было понять, что и он об этом знал. Благодаря чему мне и удалось провести все эти операции без особого контроля со стороны. Так что, спустя ещё пару часов, я пустил на борт разбитого крейсера Империи своих дроидов-ремонтников, так как намеревался его полностью распотрашить, оставив только разломанный остов корабля. Оборудование на нём было достаточно новым. Судя по всему, этот корабль был просто взят военными из запасников военного флота Империи. Как результат, эти разумные получили сразу практически готовый к использованию корабль с минимальным износом модулей. Продавать их на территорию той же республики Хогдан будет бессмысленно, ведь я уже знаю о том, что на территории этого государства разумные предпочитают собственные технологии, и зачем им нужно оборудование корабля Арварцев. Однако это оборудование с лихвой можно будет продать на территории Фронтира. Ветер намеревался после республики отправиться туда, а там таких кораблей вполне хватает. К тому же я уже неоднократно говорил о том, что представители многочисленных кланов пиратов с удовольствием модернитируют свои корабли. А значит, можно будет продать им всё это по приличной цене. С этого корабля мы по снимали всё, даже жилые модули. Члены экипажа этого корабля были заперты в специально сваренные клетки. и их ждал суд. Но немного подумав, я решил, что в тех же рабовах, которые собирались использовать арварцы, можно будет самому использовать. Например, у них была группа москитов, причём пилотированием этих самых москитов, как ни странно, занимались именно представители директората Ашер. Как я узнал, в военных директоратах можно спокойно покупать такое оборудование вместе с пилотами. Их офицеры С большим удовольствием устраивают подобные торги. Как я уже говорил ранее, на территории этого государства продаётся буквально всё. Эти военные просто оформляли потери в численном составе столкновением с, с какими-нибудь рейдерам империи Арвар. И всё. А сами за них получали деньги в замену за таких уже заранее обученных рабов. Глупо, конечно, но этим пользовались многие, и даже не только арварцы. В данном экипаже пиратов подобных разумных было достаточно много, поэтому, когда я предложил им снять арабские ошейники, эти несчастные тут же согласились. Вот только они не учли того, что во время беседы с каждым из них я этим разумным банально добавлял в напиток чёрную пыльцу. Благодаря чему эти разумные выходили из моего личного кабинета уже фанатиками именно моего дела. И в данном случае я действовал фактически на опережение. Мне было важно сделать так, чтобы эти разумные, пока побыли под надзором. Заходили они с одного коридора, а выходили в другой, и изменения их поведения никто не заметил. Только оказавшись среди таких же фанатиков, какими они стали на данный момент, эти разумные шли снимать свои арабские ошейники и заключали со мной договор на 50 лет с минимальной оплатой. Кто-то скажет, что это тоже жестоко. Ну а что вы хотели? Я тоже должен был получить от овсяк всего какую-то выгоду. К тому же, на эти деньги, которые я таким образом сэкономлю, я намеревался установить им новые нейросети и дать более современная база знаний, как результат они тоже не будут проигрышать. А тот факт, что они будут мне верно служить, должен стать неприятным сюрпризом потенциальным врагам. Что тут можно сказать? Я бы их офицера тоже бы так использовал. Вот только должен же кто-то понести наказание за его пиратскую деятельность на территории данной промежуточной системы. А вот всех бойцов, которых он набирал себе в экипаж, я буду использовать. Так что рабов я у него забрал без всяких проблем. Тем более, что на борту его корабля был даже инженер, не говоря уже о техниках, пилотах и штурмовиках. В результате пленников у меня осталось не так уж и много. Все поместились в одну клетку. А вот членов экипажа моего собственного корабля стало поболее. Теперь их было пять десятков вместо одного, и они все радостно выполняли мои команды, пока мы доберёмся до республики. Они уже придут в нормальное состояние, что позволит мне впоследствии использовать этих разумных более эффективно. Кстати, что касается использования. Немного поразмыслив на сложившейся ситуации, я понял, что постоянно держать пассажиров-лайнера в сонном состоянии мне тоже нет никакого смысла. Поэтому из системы жизнеобеспечения этого корабля был удален баллон с сонным газом, и разумно являвшиеся его пассажирами постепенно начали приходить в себя. Видели бы вы их удивление, когда они увидели в коридорах корабля тех же боевых дронов-пеханоидов и моих бойцов, явно носящих на себе тяжелую броневую защиту «Арвард». Но другой я пока что не обзавелся. А оборудование той же федерации «Нивы», даже четвертого и пятого поколений, доверия у меня не вызывало. Как я уже говорил, эти костюмы были весьма оригинальными. Я не хотел быть горбатым изгибиционистом. Также мне не хотелось, чтобы такие разумные меня окружали, хотя для жителей федерации они и кажутся нормальными. Но у меня было предвзятое отношение к этому вопросу. Я хозяин собственной корпорации наемников. Я имел полное право сам решать, кто и в чем будет ходить на борту моего корабля. Однако присутствие на борту представительницы моего экипажа в виде офицера тактика, которая была явно представительницей республики Хагдан, хоть немного этих разумных на всё же успокоило а узнав о том что они попали в серьёзный переплёт из которого их спасла моя корпорация наёмников тут же рассыпались в благодарностях конечно я мог бы потребовать с них определённую оплату но я понимал что если возьму с них деньги то эти разумные на этом и остановятся если же я с них деньги не возьму то благодарности с их стороны будет гораздо больше сами подумайте, что дешевле для этих разумных? Несколько раз во время общения с той же службой безопасности Федерации или какими-либо агентами новостных сайтов содружества возносить диферамбы моему профессионализму и моим бойцам или же банально заплатить несколько сотен тысяч кредитов и забыть про наше существование. Конечно, им будет дешевле рассказывать о том, в какой переделке они побывали. А мне это дополнительные бонусы, которыми я впоследствии пользуюсь, конечно, вы можете сказать мне и о том, что я таким образом перешёл дорогу империи Арвард. Ну, начнём с того, что их капитан даже не пытался со мной договориться, не пытался дать мне взятку, чтобы я прошёл мимо. А это на минуточку, извините меня, пожалуйста, его серьёзный просчёт. Он был сам, по сути, во всём виноват. Не надо было по моему кораблю стрелять раньше. чему он узнал о том, с кем вообще имеет дело. Так что любая претензия должна быть направлена именно к этому разумному, являвшемуся ранее капитаном корабля «Империи». Но никак не ко мне. Я же наемник. Заплатил бы мне деньги, глядишь, и проблем бы этих у него просто не было бы. Но он этого не сделал. Как результат этот оторвариц оказался в проигрыше. Из моих новых подчиненных сформировал команду для корабля-лайнера, которая должна была его доставить по месту следования. Сам на сюрпризе собирался сопроводить этот корабль, тем более, что следующим пунктом установки должна была быть такая же торговая звездная система республики, только известная под названием «Нунза». Вот там пусть и разбираются с этими умниками представители службы безопасности Ордена Воссоединения. Как я уже говорил, это была весьма опасная организация. Для той же самой республики этот Тортен был фактически самой сильной структурой, и мне сейчас надо было решить этот вопрос. Поэтому, когда временный экипаж был хоть немного сформирован для того, чтобы хотя бы доставить лайнер до нужного места, мы сразу начали разгон прочее из этой звёздной системы. Кроме того, стоило сразу обратить внимание ещё на некоторые нюансы. — Вы, наверное, тут же поинтересуетесь тем, почему мы не выпустили из тех же криокапсул членов экипажа этого корабля-лайнера. Вроде бы не все были замешаны в том, что случилось. — Все! Они все были в этом замешаны! Конечно, можно понять, что кого-то из них капитан мог банально обмануть. Кто-то решил просто промолчать. Но замешаны в случившемся были все. Так что в данном случае вариантов не было. им придётся принять случившееся как факт. И я же в данном случае имею возможность получить своеобразный выкуп от этой корпорации перевозчика за их собственный корабль. В сложившемся положении этот корабль можно признать полноценным призом, ведь всё это было возможно именно по закону содружества, когда я нашёл этот корабль, на его борту в сознании не было ни одного члена его экипажа. Более того, этот корабль уже был захвачен пиратами. А про креатку и пир, а никому из них знать просто не надо. Как результат, этот корабль — типичный трофей пиратов, и я его отбил. То есть это уже моя собственность. Если корпорация-перевозчик захочет его выкупить, то им придется поднапрячься, так как такой корабль можно продать достаточно дорого. Оборудование на нем было установлено достаточно современное. Да, он не был предназначен для грузоперевозок. Но при всём этом можно понять, что такой корабль можно легко модифицировать, банально убрав с него лишние жилые модули и переделав всё это в ангары и грузовые отсеки. Как минимум, такой корабль можно продать миллионы за 150. Вот пусть они выложат эти деньги и забирают этот клам, а попытаются мне что-то предъявить, тогда я могу спокойно заявить о том, что сама эта корпорация участвовала в подобном казусе. связанным с продажей пассажиров пиратам доказать я это не смогу. Только вот самого слуха о том, что эта корпорация перевозчик занимается тем, что своих клиентов продаёт в рабство, скажу там многим. В результате этого жители Федерации Нивей, да и вообще содружества, откажутся иметь с ними какие-то дела, и эта корпорация банально разорится. Добавьте сюда ещё и постоянные проверки которому она будет подвергаться со стороны различных организаций, вроде этой же службы безопасности Федерации. И вы поймёте весь тот кошмар, что обрушится на них. Как факт им гораздо проще будет выкупить у меня этот корабль и не пытаться со мной как-то конфликтовать. Как я уже сказал ранее, некоторые вещи даже доказывать не надо, тем более что всё то, что произошло, открыто говорит против них. Ведь этот разумный, который продал своих пассажиров, явно на что-то рассчитывал. Возможно, вы тут же скажете мне о том, что они точно были не в курсе его планов? Ну да. У тебя такой специфический корабль, который явно должен отчитываться, я имею в виду искусственный интеллект, о прибытии в определенную узловую точку маршрута. А ты намереваешься сделать подобное и остаться тут ни при чем? Да вообще-то на месте хозяев я бы предъявил ему такой счёт, что этот разумный сам пошёл бы и повесился. А он решил такие шалости устраивать. Нет. Значит, он рассчитывал на то, чтобы поделиться деньгами со своим руководством, и дело будет замято. Это вообще недопустимо. Поэтому я понимал, что этот фактор говорит против самой корпорации. А вот как они будут с этим разбираться, уже не моё дело. Дождавшись того мгновения, пока лайнер уйдет в гиперпространство, я дал разрешение пилоту и, сюрприз, прыгнув след за ним, окутавшись пузырем гиперполя. Теперь мы должны будем выйти в обычное пространство, уже на территории Республики Хагдан. Конечно, местные таможенники и СБ Ордена Воссоединения. Сразу обратят внимание на наличие у меня на борту криокапсул. Пусть обращают мне, есть чем это объяснить. «Экипаж — предатель». думаю, что военные республики сопроводят меня до нужного места, чтобы я передал всех этих красавцев службе безопасности орденного соединения. Вот я чего никак не пойму, почему везде на территории содружества встречаются всякие ордена или ордена. Различные религиозные фанатики так и норовят назвать себя орденом. Хорошо, чтобы не выбиваться из общей струи на территории этой республики. Для различных фанатики находят вполне себе удобный приют. Я назову свою корпорацию Орденом Сидков. А что? Интересная мысль. Для той же Федерации Нивы и других государств моя корпорация называется Ирбис или в переводе снежный барс. А для таких вот фанатиков будет Орден Сидков. Двойное самоназвание, которое должно играть в мою пользу. Как я уже говорил, на территории сотрудничества двойных стандартов не было. У них было только однобокое развитие. Если ты пытаешься основать религиозную организацию, то так уже быть. Называешься так. Если же ты организуешь корпорацию, то называешься по-другому. А что меняется? Для меня ничего, тем более, что в данном случае на территории республики всеми делами будет заведовать мой офицер тактик сам бардируш. У этой девушки достаточно рвения и желания выслужиться. Вот, пусть и постарается, я же при этом получу то, что мне нужно. Я ведь собирался закупить достаточно хорошего оборудования у этих разумных. Поэтому есть шанс. Кто-то же поймал пиратов, которые шалили между территориями Федерации Нивей и Республики Хагдан. И передав этих разумных службе безопасности Ордена Воссоединения, я должен получить от них своеобразные бонусы. Ну что же, пусть так и будет. Тем более, что я доставил на территорию республики и те самые урны с прахом погибших в неизведанных регионах, а также искусственный интеллект из разбитых кораблей и экспедиционные эскадры этого государства. А это все-таки довольно важный фактор. Так что тут можно понять все и сразу. Конечно, можно было бы попытаться тех самых членов экипажа лайнера тоже постараться обработать. Но этот вопрос уже не в моей компетенции. Посмотрим на то, что с ними будет, когда их начнёт трепать весьма серьёзная организация. Возможно, корпорация перевозчик и сама спишет на них огромные долги в виде тех самых штрафов, которые ей придётся платить. А это совсем не то, что мне нужно. Так что можно понять и полное отсутствие интереса с моей стороны к этому вопросу, которое на данный момент было полностью предсказуемо. Ну что, поговорим. Когда Пьер все же вышел из медкапсулы, я вызвал обоих этих разумных на разговор в свои личные апартаменты. И его самого, и молодую крятку. Мне надо было с ними определиться. И поэтому я рассчитывал на тот факт, что этот пожилой разумный к котороймоу девочка явно прислушивалась, будет более вдумчивым и перейдёт на мою сторону. Естественно, что как только девушка почувствовала своеобразную угрозу от моих слов, в ней снова начала подниматься волна эмоций, и мне пришлось их немного, хотя и довольно резко погасить. Самое интересное было в том, что девушка практически мгновенно успокоившись, посмотрела на меня удивлённым взглядом. Ведь сейчас я не скрывал того, что делаю. И она, видимо, почувствовала, что это именно я на неё так влияю. Прошу прощения. Вы одарённой девушка удивлённо переглянулась с Пьером, который тоже принадлежал к расе одарённых, и как оказалось, мог чувствовать эмоции оппонента. Что вы только что сделали? Я буквально почувствовала, как мне становится легче, но моё напряжение уходило именно в вашу сторону. Тяжело вздохнув, я понял, что мне придется с ней немного пооткровенничать. Есть вещи, которые мой будущий телохранитель должен знать. Если же она не будет мне служить, то придется эту девушку ликвидировать. Что тут поделаешь? Такова жизнь в содружестве. Я не могу отпустить ее живой после того, что она поняла. Все-таки она была довольно неплохо обучена. А значит, мне придется с ней поговорить. К тому же телохранитель всегда должен знать то, чего он может ожидать от своего подопечного. А если я намереваюсь организовать этот самый орден ситхов, то мне надо сделать так, чтобы я был сильнее ее. Заведомо. Иначе она может попытаться рано или поздно меня скинуть с этого места. Мне нужен был авторитет, который я и намеревался использовать. «Да, я одаренный». Аккуратно воздействуя на нити ментала, я вынудил этих разумов потерять контроль над своими телами, что выразилось в панических волнах эмоций, которые я также погасил. Как видите, я могу многое. Тем более, что я сразу понял, то с чем они имеют дело. А теперь успокойтесь. Вреда я вам наносить не собираюсь. Мне самому не нравится то, что происходит в орде некреатов. Снова тяжело вздохнув, я сосредоточился на том, что гасил панику. но вернул им возможность свободно двигаться после чего всё так же тщательно подбирая слова постарался объяснить им своё мнение естественно что пиер был только рад тому что их бегство закончилось раньше чем они вообще могли планировать да у меня нет постоянного места жительства но находиться например на том же корабле где они спокойно могут чувствовать себя в безопасности вполне возможно к тому же никто посторонний про них знать не будет А мои подчинённые мне преданы. Посеяв таким образом зёрна сомнения в разуме молодой креадки, я отправил её обратно в тот же лай-комплекс, где они находились, так как теперь они должны были обдумать моё предложение. Я предложил им служить мне добровольно. Как оказалось, сам этот пиер был довольно опытным пилотом корвета-торпедоносца, по крайней мере, в молодости, а это очень редкая специализация. Пилоты торпедоносцев обычно до старости не доживают. Как только такие корветы появляются на тактической карте, то у потенциального противника также возникает жуткое желание их уничтожить. Ведь этот маленький кораблик, вооружённый торпедами противокорабельного класса, довольно опасен для любого судна. Так что тут сразу можно понять, то насколько он должен быть хорошим пилотом. Попутно я хотел, чтобы этот разумный был моим личным пилотом чунака. Мне так будет спокойнее, а девушка будет меня охранять. В бою я её использовать не собирался, глупо это было бы. А вот охранять меня в специальном боевом скафе, который можно будет модернизировать именно под неё, с учётом её физиологических потребностей в виде ещё одной пары рук, вполне возможно она и сможет. а у меня есть шанс получить очень серьёзного бойца. Например, если взять средний скаф республики, модернизировать его и усилить, то такой боец будет очень опасен. А учитывая наличие у него довольно прочной брони, даже отключившейся силовое поле после перегрузки, не даст возможность нанести серьёзный вред такому бойцу. К тому же нужно будет что-то решать и с его оружием. Я вспомнил из тех самых «Звездных войн», что различие между джедаями и ситхами в первую очередь выражалось в цвете их клинков. Может быть, и тут сделать так же. Например, постараться сделать оружие абсолютно черного цвета. Интересно. Надо подумать. Как я и рассчитывал, Пиир практически сразу перешел на мою сторону, объяснив девушке Криатке, что только так она может спастись. К тому же я открыто им предложил бороться с несправедливостью, в отношении таких же, как она, разумных, которые всего лишь позволили себе, к примеру, влюбиться. А это важный фактор. Сколько таких разумных оказались проклятыми и преследуемыми на территории Содружества? Ведь они бежали и не знали, куда бегут. Их просто гнали, как бешеных псов. Или, как здесь называют таких животных, занимающихся охраной, «бешеных скортов». Вообще-то такое существо больше напоминало какую-то помесь ящерицы и собаки, но сейчас ни это было важно. Важно было то, что таких несчастных просто уничтожали, а девушку, которая уже прочувствовала на себе подобную проблему, и узнав о том, что у неё есть шанс не просто жить дальше, но и научиться контролировать свои эмоции, тоже не особо сопротивлялась. Так что беседа была весьма плодотворной. И спустя неделю, когда наш корабль все-таки вошел в систему Республики Хагдан-Нунза, у меня уже был личный пилот «Челнока», опыт у которого могли позавидовать профессиональные истребители, и личный телохранитель. Правда, этих двух разумных пока что я с собой таскать не собирался. Начнем с того, что для начала мне было нужно кое-что изменить. Например, поменять им идентификаторы, а с этим могут возникнуть сложности. К тому же им придется поменять нейросетия. Да, у этой девушки-криатки стояла нейросеть телохранитель-5, или, как ее еще иногда называют, «боец-5». Но если она должна будет выполнять мои приказы и руководить целым звеном подобных разумных, то эта нейросеть ей уже не подходит. Надо будет провести полную модернизацию ее организма с усилением тех же самых физических возможностей, и попутно установить нарои сет тактик минимум пятого поколения, ведь ей придётся координировать своих бойцов, учитывая модернизацию организма, а также и наличие специальных имплантов, она не потеряет ничего ни в скорости, ни в эффективности, зато станет более эффективна как командир, а это важный момент. Сейчас же ей пришлось занять место в медкапсуле. Я для этого даже выделил свою арварскую медкапсулу пятого поколения, которая стояла у меня в личных апартаментах, так как ей надо было срочно доучить базы знаний, которые она закачала перед своим бегством в себя на наиросеть. Это всё займёт пару-тройку месяцев. Ну и я не тороплюсь. Пусть разучит эти знания, а потом мы сделаем всё, что нужно. Правда, на борту моего корабля профессионального медика до сих пор не было, ведь этот разумный мог бы значительно ускорить работу подобных процедур. А значит, есть возможность, которую я смогу впоследствии использовать. Говорит диспетчерская станция система Нунза. Мы приветствуем ваш корабль на территории Республики Хагдан. С трудом сдерживая зевоту на экране системы связи, появился молодой разумный являвшийся типичным представителем этого государства, в виду полного отсутствия нового покрова. Назовите цель прибытия, а также и оплатите все необходимые пошлины. Пакет информации пересылаю на ваш искусственный интеллект. Говорит корабль Сюрприз частной корпорации Ирбис. Перед камерами, которые передавали сигнал с моего корабля, появилась Самбара Дируш, старательно демонстрируя этому разумному тоже свою принадлежность как государству. так и к Ордену Воссоединения своими сверкающими завитушками на лысой голове. «Мы прибыли сюда для проведения торговых операций. Кое-что прикупить надо, мне лично. Пакет информации получили, деньги сейчас переведем. Просим разрешения пройти к торговой станции. Интересует центральная станция. Необходима траектория безопасного прохода. Прошу вас проконтролировать все это». И естественно, что с этой просьбой она тут же передала этому разумному тысячу кредитов, что сразу же отразилось в его радостном ответном оскале. «Подождите минутку. Сейчас мы просчитаем ваш маршрут и передадим траекторию прямо на ваш корабль». Чуть ли не подпрыгивая от радости и от того, что подзаработал буквально на ровном месте тысячу кредитов, этот молодой республиканец взялся за дело. «Рады вас приветствовать на территории Великой Республики! С возвращением!» Больше им говорить было не о чем, и поэтому связь с диспетчерской станцией была прервана. Зато наш корабль уже сопровождал тяжелый крейсер Республики, который приблизился к нам со стороны военной базы. «Видимо, факт того, что наш корабль нельзя было просветить сенсорами, насторожил представителя службы безопасности Орденного Соединения». А тот факт, что мы сопровождали пассажирский лайнер, вошедший в эту систему вслед за нами, ещё больше их встревожил, ведь по расписанию этот лайнер должен был прийти в сопровождении собственной охраны. А тут, естественно, что Самбара де Руштутжа объяснила сотрудникам службы безопасности ордена, то при каких обстоятельствах мы встретили с этим лайнером. Также объяснила и то, что после тех действий, которые устроили члены экипажа Явное и меша отношение граждан Федерации. Было решено доставить их для справедливого суда в Республику Хагдан. Таким своеобразным словесному оборотом мы достигали сразу двух целей. Во-первых, пояснили им то, почему у нас на борту могут быть криокапсулы с членами экипажа с этого корабля-лайнера. А во-вторых, объяснили то, по какой причине мы не стали возвращаться на территорию Федерации Нивей. после того конфуза, который случился с этим кораблём. Но был, конечно, ещё и третий нюанс. Он заключался именно в том, что в последнее время у республики Хагдан и Федерации Нивей были немного натянутые отношения. Именно из-за того, что на территории Федерации пошла так называемая волна поклонения перед негуманоидами, например, на торговой станции в системе Барза, я сам пару раз видел бывших людей Бывшими я их называю из-за того, что они модифицировали свои части тела, превращая их в какие-то непонятные мне органы. Например, как можно понять тот факт, что человек переделал свою нижнюю часть тела в своеобразные ноги, похожие на конечности кузнечика, или выращивание рудиментарных хвостов и крыльев? Для чего это надо? Я считаю, что это всё глупость. Вот именно из-за этого поклонения И попытка жителей Федерации играть такими вещами и возникло это напряжение. Всё-таки республиканцы считали, что человечество должно идти по территории галактики победным шагом, и эти шаги должны позволить человечеству возвыситься над всеми существами, но они гуманоиды, по их мнению, подлежали уничтожению. так что можно было понять, что служба безопасности ордена тут же обрадовалась, получив возможность утереть нос своим конкурентам с территории Федерации и даже пообещали нам то, что проведут самый справедливый суд, какой только возможно. Важный фактор, что-то мне подсказывает, что после этого суда некоторые граждане Федерации, члены этого экипажа-предателя не захотят возвращаться домой по той причине, что их там будет ждать «Очень серьезное наказание. А вы как думали? Вы думаете, что корпорация, на которую они работали, простит им подобное? Нет. Скорее всего, этим разумным придется искать себе пристанище где-нибудь на территории фронтира, если, конечно, их сразу не отправят на рудники и ризи добывать». Но это была уже не моя проблема. Мой офицер тактик достаточно быстро передал на пристаковавшийся к нашему кораблю крейсер ЗБ Ордена всех наших пленников, как в криокапсулах, так и в клетках. Пусть их судят те, кому это удобно. Мы же торговать здесь не собирались. Вот закупиться технологиями республики вполне, а какой нам смысл устраивать здесь торги за оборудование, которое будет заранее на проигрышной позиции. Ведь на территории республики представители этого государства старательно сбивают цены на оборудование, не имеющее отношения к их промышленности. Ну, сами посчитайте. Если, например, на той же территории Федерации двигатели с линейного крейсера четвертого поколения империи Арвар можно продать по 5 миллионов кредитов, то на территории республики радуйтесь, если вы за него миллион получите. Мне это было ни к чему». А вот, например, закупиться нужными мне вещами вполне можно. Как уже говорилось, я хотел полностью одеть свою штурмовую группу в оборудование четвёртого поколения Республики. К тому же, мне были нужны новые нейросети, базы знаний, ну и тому подобное нейрооборудование. Также я хотел прикупить полный набор для модификации организма Криатки. Ещё я собирался прикупить дополнительно дюжину москитов, которые могли мне пригодиться. Да и челнок хотелось бы нормальный приобрести, и все это будет стоить денег. Ну, а что ты тут поделаешь? Радовало меня только то, что практически на следующий день, после того, как мы прибыли в эту звездную систему и передали своих пленников Службе Безопасности Ордена Воссоединения, к моему идентификатору добавились положительные баллы гражданского рейтинга в Республике Хагдан, видимо, на радостях. И только из-за того, что есть возможность утереть нос Федерации, которая всегда выступала поборником свобод и противником рабства, эти разумные передали мне аж 10 баллов положительного рейтинга. А вот у моего офицера тактика положительный рейтинг теперь был на уровне 35 единиц. Раньше он был 15 единиц. Но она получила 20 единиц за то, что сумела убедить своего командира в том, что выгодно сотрудничество с республикой. После чего с ней захотел пообщаться и местный руководитель службы безопасности ордена Воссоединения. Я же отпустил на эту встречу девушку без особых проблем, и всё потому, что я держал с ней связь не только через нейросеть, но и через ментал, через ту самую связь, которая привязала её ко мне, а значит, мог вовремя подсказать ей нужные мысли. Хотя это было и тяжело. Но сейчас не это важно. Важно было то, что там будет происходить, так как от этого зависело еще и то, удастся ли нам приобрести все, что нужно, и с минимальными выплатами. Или же придется действовать по-другому. К тому же ей надо было попытаться все-таки передать в службу безопасности Ордена Воссоединения все то, что мы доставили. А значит, ей все равно придется побеседовать с этим разумным. Это важный момент, который я не собирался упускать из своего поля зрения. Пусть так и будет. А я буду просто наблюдать.